Почему сильный человек в период слабости особенно жалок? Почему сильному так трудно подняться или привыкнуть жить, как все? Есть птица-альбатрос. Она летает над океаном, широко простирая свои огромные белоснежные крылья. Но эти же крылья мешают альбатросу взлететь, если он попал на палубу корабля. Они слишком велики. У Шарля Бадлера есть стихотворение об Альбатросе, над которым глумится толпа матросов на корабле. Бедная птица не может улететь. Только нелепо бегать по палубе, волоча крылья на потеху жестоким людям. То же самое происходит с сильным человеком, если он упал под ударами судьбы. Если происки злых заставили его упасть. Сильному человеку особенно трудно вновь подняться. Крылья мешают. И забыть о том, что он умел летать, ему тоже трудно. Почти невозможно. Он никак не может приучиться жить на палубе, наладить отношения с матросами и ходить, как все. Над сильным человеком смеются. Уж больно он нелепо ковыляет и тащит за собой свои крылья. Он остается один среди равнодушных, или враждебных людей. Он тоскует и гибнет, теряя силы и надежду с каждым днем. Иногда находится добрый человек, и он учит сильного правильно ходить, правильно забыть про крылья и прыгать маленькими шажками, как все. Другие же прыгают. «Вот и ты! Учись так жить!» Так поступают иные психологи. Но спасаются те альбатросы, которым помогают взлететь снова. Напоминают о том, что они умеют летать, и это умение никуда не делось. Выталкивают альбатроса с грязной палубы. «Лети! Расправь свои прекрасные крылья и лети подальше отсюда!» Так поступают мудрецы. И так поступают любящие люди, способные любить и понимать суть другого. Они защитят от жестокой толпы, от насмешек, они поддержат. И они заставят снова взлететь, помогут расправить крылья в небе. Да, сильный человек особенно смешон и жалок в периоды своего падения, особенно слаб и беспомощен. Ему крылья мешают, мешает его личная сила и талант. Он не может ходить, как все. Но любовь и добрый толчок помогают ему взлететь снова. Встреча с умным и добрым или с искренне любящим. Так спасаются белые альбатросы, которых буря занесла на палубу. Иногда спасаются.